Почему ты его терпеть не можешь? Оно так похоже на него. Правда, ужасно? Я хочу сказать, ужасно, что я говорю такое. Это было кресло отца Ричарда, дранное, потрескавшееся. Утонув в тусклой старой коже, Ричард как бы превратился в призрак собственного отца. Вялым движением он поднял руку к колбу, Голос его звучал обманчиво устало, мертво. Он сказал, «Джерри, Сайли поведала мне, что ты большой спец. Откровенно я удивлен». Джерри сделал еще глоток вина и сказал, «Ты уверен, что эту штуку безопасно пить?» «Оно постепенно вам понравится», — пообещал Ричард. «В нем есть смола». Я по дюжине ящиков в месяц опустошаю. В нем всего двадцать градусов. Господи, приятель Джерри, ты повел себя совсем не так, как принято среди людей. То есть, говори же, я имею в виду не то, что ты спишь с ней. Не могу я слишком уж сердиться. На этот раз были и другие. Она тебе, наверное, говорила... Ту зиму, когда я ушел, она ведь изменяла мне даже с лыжным инструктором. Джерри кивнул. Ей-богу, Джерри, ты должен был либо с ней порвать, либо вместе уехать куда-то. Ты же превратил жизнь этой женщины в ад. Ты превратил жизнь моей жены в ад. Для большей убедительности он трижды ударил по ручке кресла. Джерри передернул плечами. — У меня ведь тоже есть жена. — но так нужно выбирать. В нашем обществе приходится выбирать. — Не заставляй его! — неожиданно выкрикнула Русь. — Еще не время! Ричард лениво повернулся к ней. — Ерунда, Русь! 6 месяцев. Они ведь пытались порвать. Если это продержалось у них шесть месяцев, теперь уже значит, навсегда. Как здорово услышать такое. Джерри почувствовал, что Ричард наконец поставил все на прочную почву. Гораздо дольше, сказал он. Я всегда любил Салли. Отлично, сказал Ричард. Что есть, то есть. «Салли, детка, дай-ка мне карандаш и бумагу». Русь вскочила на ноги. «Что ты мелешь, Дженни?» «Нет, нет, я здесь не останусь больше ни минуты». И она выскочила за дверь. Дженни поймал ее уже в холле между кухней и дверью на улицу. «Русь», — сказал он, — «теперь ты знаешь, как обстоит дело. Ты знаешь, что между нами ничего уже нет». Дай этому и злиться, прошу тебя, дай и злиться. Дыхание его жены было горячим, влажным, трепетным. Она сука, она убьет тебя, она убьет тебя, как почти убила его. Глупо с твоей стороны ненавидеть Салли, она же беспомощный человек. Как ты можешь говорить, что она беспомощная? Кто же, по-твоему, всех нас сюда собрал? Мы пляшем на ее свадьбе. «Не уходи, не оставляй нас». «А почему, собственно, я должна сидеть и смотреть, как тебя общипывают эти два хищника? Отбирают у тебя детей, талант, деньги». «Деньги? А зачем еще, по-твоему, понадобились Ричарду карандаша бумага? Он счастлив. Неужели ты этого не видишь, Джерри? Он счастлив, потому что избавляется от нее. Он пьян». Отпусти меня. Оставь свою любовную галиматью для других. Прости. Он прижал ее к стене и крепко держал за плечи, словно арестовал. Когда же он ее отпустил, она не сделала ни шага к двери. А стояла на супе, тяжело дыша. Его жена, всей своей кожей излучавшая непостижимо знакомое тепло. Вернись. «Поговори с нами», — попросил он. «Я и вернусь», — сказала она, — «и буду бороться за тебя. Не потому, что ты мне так уж нравишься, а потому, что мне не нравятся эти люди».